Старый мылся на кухне над тазом. «Крупных зверей вы убили, — сказал он, — шерсть, только плохая летняя. Это Дик с Сергеевым. Ты сердит? Ты был у Кристины? Там все в порядке. Потом принесите им масло, и еще у них картошка кончается. Не беспокойся, заходи ко мне, поговорим напоследок». Только недолго крикнула мать из-за перегородки.